Михаил Тарковский. «Жизнь на свежем воздухе». Поэт, писатель, охотник Михаил Тарковский третий десяток лет живет в тайге на Енисее. Эти места ему открыл когда-то его дядя Андрей. 20 лет многовато для эпатажа публики, для работы на имидж. Он просто живет, добывает соболя и издает шкурки, ловит рыбу, сочиняет рассказы и рассылает их по издательствам. Миша уверяет, что живет в тайге по одной простой причине. Ему это нравится. А в Москве не нравится. Мне неприятно, что в больших городах люди не как деревья, а как лес, как фон. В столице мало кто задумывается о жизни. Люди просто стараются выжить и все. Зиму 2001-2002 года Михаил впервые за многие годы провел не в тайге, но в нелюбимой Москве. прилетел и тут же с непривычки попал в драку, получил сотрясение слава богу легкое. хищники, морозы в юге, все ни а тут, что это как не проявление конфликта с цивилизацией.